Глава двадцать девятая. «Кто говорит?» — занервничала пенсионерка. «Вовка, ну ты и придумал хрень! Разве можно разговаривать с компьютером? Не по-человечески это. Надо сесть, чайку проворить, по тяпнуть, тогда и беседа пойдет. «Ба, если хочешь, они к нам приедут», — заверил невидимый нам Вовка. «Кто, когда, зачем? Я никого не звала». — забеспокоилась старушка. — Не убрано в доме, угостить нечем. Не хочу никого видеть. — Вот поэтому и зум, — терпеливо пояснил внук. — Вроде гости в доме, а хлопот нет. — О, наконец-то! — Это кто? — заморгала бабуля. «Люди — Люди, — захихикал внук, и мы увидели круглощекое лицо мальчика лет десяти. — Здрасте! Я Володя Суриков. Буду у вас ведущим. Бабуля из техники признает плиту, духовку, телевизор и телефон. Все. Ой, нет, еще утюг. Ноутбук для нее вообще дьявольское изобретение. «Рот закрой», — скомандовала старушка. «Разговорился, раскомандовался». «Добрый день, Анастасия Романовна», — поздоровался Димон. «У нас к вам есть несколько вопросов». «Господи, экран со мной говорит», — восхитилась бабуля. «И вам всего хорошего! Как величать-то тебя, мил человек!» «Дмитрий», — представился Коробков, — «рядом Татьяна», — я помахала рукой, — «добрый вечер!» «Симпатичная у тебя жена», — сказала пенсионерка, — «в теле не то что некоторые, в сушеные, правильная Таня, пухленькая!» Я услышала тихий смех Никиты. Подскажите нам, где живет Федор? Спросил Коробок. Это кто? Заморгала Анастасия Романовна. Сын вашей сестры Валентины, подсказала я. Так она померла, сообщила собеседница. Слава Богу! Скандалистка такая! Чуть что орать! И послал ей Господь святого мужа, не то что мой Сережка. Тот так двинуть мог. Слава Богу, помер он! Беседа будет трудной шепнул мне Никита, и долгий. «Вы помните Наума?» решил заехать с другой стороны Димон и услышал уже знакомый вопрос. «Это кто?» «Муж Валентины», снова подсказала я. «А она кто?» заморгала бабуля. «Не вовремя он пришел», пригорюнился Володя. «Ох, не кстати!» «Кто?» спросил Димон. «Вова, про кого ты говоришь?» «Что, кто?» занервничала пенсионерка. Бабушкин друг», — ответил мальчик, — «последняя ее любовь по имени Альцгеймер». «Володя», — возмутилась какая-то женщина, — «нельзя так о бабушке говорить. Она же сама постоянно говорит, когда к ней память возвращается. Вчера приходил мой друг и последняя любовь Альцгеймер. Слава богу, ушел», — начал оправдываться мальчик. «Мама», — воззвала женщина. «Чего тебе?» — отозвалась Анастасия Романовна. Я с людьми говорю. Тебя, Галя, не звали. Раздался скрип. Теперь перед нами появилась тетушка лет сорока пяти. Добрый день, обрадовался Димон. Вы кто? Галя, представилась незнакомка. Дочь мужа бабы Насти от третьего брака. Иди отсюда, скомандовала старушка. Приперлась без спроса. Вова, тащи, распорядилась Галина. Раздался топот. Через некоторое время перед бабулей на столе возникла вазочка с зефиром в шоколаде. «Ого!» — восхитилась старуха, хватая конфету. «Забыла, что это, но оно вкусное!» «Анастасия Романовна будет есть, а мы сможем поговорить», — улыбнулась Галя. «Вы кто?» Несколько минут ушло на знакомство. Потом началась деловая часть беседы. «Помните Наума?» — поинтересовался Крабков. «Это кто?» — заморгала Галя. Коробок закашлялся. Я быстро наклонилась, чтобы выйти из зоны действия камеры, и стала давиться смехом. Остальные члены бригады тоже беззвучно веселились. «Это кто?» — повторила Галина. «Муж Валентины, сестры Анастасии Романовны», — со вздохом ответил Димон. «Супруга Вали звали Николаем, он был краснодеревщик». Неожиданно сказал другой голос, и на экране появилась еще одна собеседница. Хороший человек, тихий, не пил, не курил, не ругался, не дрался, деньги в дом приносил. Свали был всегда ласковый, конфеты ей таскал, духи, вещи ей покупал. Вообще-то, все мужики другие, скорее удавятся, чем бабе шоколадку подарят. Сын у них родился. Питяша. Итяша повторила Анастасия Романовна, взяв очередную зефирку. «Валькин мальчик!» «Колька так ему радовался!» Мы с Коробковым переглянулись. «Вы уверены, что супруга Валентина звали Николаем?» уточнила я. «А ты как думаешь?» засмеялась бабуля. «Сестра Перестарок в кои-то веки замуж собралась. Я уж две ходки совершила к тому дню, а Валька все была дура нецелованная» всерьез хотела в монашки податься, и тут... Звонок в дверь, уж поздно было. Валя открыла, стоит мужчинка симпатичный. «Здрасте, я Николай, можно у вас комнату на время снять?» «Во как случается, да мой жених припер. И вышла любовь, как в кино. Счастливы они жили, дом построили, Коля хорошо зарабатывал. «Вы паспорт его видели?» — спросил Никита. Не вижу, кто там кричит, отрезала бабуля, но глупость он сморозил. Зачем документу хорошего человека проверять? Коле он, фамилию его родной я запамятовала. Птичья вроде Соловьев Галкин. Оно ему страсть как не нравилась. Воробьев, подсказала Галина, он говорил про себя, я лучший мастер, все могу из дерева сделать. И не зря хвалился. Коля был добрый, но цену себе знал. «Все уже померли», — пригорюнилась Анастасия Романовна. «А я все скреплю. «Пора и мне в дорогу собираться». «Перестань», — отмахнулась Галина. «Ешь зефир». «Я Галя, дочь последнего мужа тети Насти от первого брака». «Петяшу жалко», — пригорюнилась бабуля. «Где сейчас, Петр?» — задал главный вопрос Димон. «Это кто?» — отреагировала бабуля. «Питяша», — назвал правильное имя Крабков. «Помер он», — вздохнула Анастасия Романовна. Никита крякнул, а Ада Марковна спросила, «К бабушке опять её любимый друг пришел?”. «Не зубаскальте, одернула дюдюлю Галина. «Случается, что у бабули мозга за мозгу наезжает, но тогда она по-иному себя ведет. Сегодня тетя Настя умнее многих. Петяша погиб. «Утоп!» — уточнила старушка. «Уж какой хороший парень был! Не пил, не курил, отца мать любил. В недобрый час купаться пошел...» И конец. Коробков начал лихорадочно стучать по клавиатуре. Нить беседы перешла в мои руки. «Федор Наумович числится в живых». «Это кто?» В Терцию спросили два голоса из ноутбука. Сын Наума! уточнила я, отчество у парня, Наумович, фамилия Воробьев. Галина засмеялась. У отца Николая сын Наумовичем не будет. А фамилию Коля после свадьбы взял Валину, сказал, Воробьев ему не нравится и вообще надоело. Кузьмич живо, ему новый паспорт сделал. Кузьмич? повторила Дюдюля. «Семён Кузьмич — наш поселковый голова», — объяснила Галя. «Хороший дядька, жаль помер. Он людей любил, за всех родил. Но не нравится мужику его фамилия. Закон разрешает взять ту, что жена с рождения носит». «Значит, Пётр, то есть Петяша в документах, Ершов?» — уточнил Димон. «А то, конечно», — подтвердила Анастасия Романовна. «Его зарегистрировали по закону». «Утонул!» — подпрыгнул Коробков. «Точно! Но...» Димон замолчал. Но я поняла, что он хотел спросить. Если парень мертв, то кто жил в доме Зинаиды Борисовны? Почему у него был паспорт на имя несуществующего Федора Наумовича Воробьева? Да еще с пропиской в Подмосковье. Коробков поблагодарил женщин и мальчика, и зум-конференция завершилась. «Завтра же поеду в область», — решила я. «Найду дом, где прописан Фёдор». «Я с тобой», — заявила Дюдюля.